Если мы сделаем всё, что мы способны сделать, мы удивим себя. Томас Эдисон. Успех в жизни и бизнесе не случаен. На самом деле, успех довольно предсказуем. Путь к успеху определяется 12 основными факторами или принципами. Пойдите по тому же пути, по которому прошли другие, и вы наверняка в конечном итоге окажетесь там же, где и они. Единственной переменной является время, за которое вам удастся туда попасть. На практике достижение успеха зависит от того, насколько эффективно вы применяете эти 12 принципов в своей жизни. Эти 12 принципов, в свою очередь, основываются на четырёх ключевых законах. Первое законе действия и реакции. Второе законе вероятностей. Третье в законе средних четвёртое законе подражания следовательно существуют не подвластные времени истины или универсальные принципы которые использовались с давних времён понимая эти принципы и предпринимая действия которые находятся с ними в соответствии вы увеличиваете вероятность вашего успеха вы также ускоряете график с помощью которого вы достигаете успех это также позволяет вам не зависеть от удачи и других случайностей потому что вы идёте тем же путём что и многие другие люди которые достигли успеха вашей главной целью должно быть увеличение вероятности того что вы будете одним из тех выдающихся людей которые действительно многого достигли в своей жизни Многое находится в ваших руках. Для того, чтобы реализовать собственный потенциал, максимально освободите себя от случайностей и неопределённости. Организуйте свою жизнь таким образом, чтобы вероятность реализации ваших целей была очень высокой. Поймите причинно-следственную взаимосвязь между тем, что вы хотите, и тем, как этого достичь. полностью контролируете все аспекты своей жизни и создаёте своё собственное будущее. Вы не должны зависеть от случая. Брайан Трейси